475. Матерь Агни-йоги Слепота и глухота человеческая проявляются также в том, что не хотят видеть знаков, предупреждающих о гибели, грозящей земле. А те, кто ответствен за судьбу своих народов, злобно сеют смерть и разрушение среди малых собратьев своих, стремясь подчинить их своей власти, тем самым готовить себе ужасную участь.